390 Человек, осознавший достоинство духа и утвердивший равновесие, не нуждается в указаниях о том, как надо себя держать, какие движения и жесты допустимы, или бороться с так называемыми нервными движениями, когда дергаются руки, голова и бегают глаза суетливо. Утвержденное равновесие духа неизменно уявится в достойности движений и жестов. Поэтому не о внешнем выражении себя следует думать, но о внутренних качествах. Внешне неизменно будет сопутствовать внутреннему, если внутри утвердились нужные качества. Не будет махать руками и трясти головой человек, уявляющий равновесие духа или спокойствие. Утвержденное качество обязательно выразится внешне, в соответствии полном. Борясь с внешним выражением своих оболочек, Человек допускает ошибку, начиная не с того конца, и тогда трудна эта борьба неимоверна. И чувствует он, что, несмотря на ярое желание, собой овладеть он не может, и ибо рычаг воли прилагался не к той точке, какой надо. Отсюда не успех и рецидив нежелательных проявлений отрицательных качеств. Исходной точкой, отправным пунктом для утверждения достойного внешнего себя выражения, Служит цитадель Духа, центр уравновешивания явлений, проявляющихся на полюсах. Следует тотчас же энергию, стремившуюся к одному из полюсов, отозвать к центру, где ее можно владеть, и овладевшей уже позволить как-то выразиться внешне. Обузданная не выразится она в чуждых духу действиях. Наблюдайте за проявлением суетливости в себе и других. Много поучительного можно извлечь из этого недостойного состояния духа, много прорывов и неумения собою владеть по той же причине. Указано о себе и в защиту себя ничего не говорить до тех пор, пока самость астрала не подчинила своре духа, иначе ущерб будет велик, и самость начнет выражать себя в ярых вспышках астральной оболочки. «Неистовую надо смирить», пищи ей для проявления не давая, холодом без страсти можно обуздать этого супротивника-духа, постоянно предающего его терзанием и распятию в материи ниши. Надо изъять слово «я» из своей речи, ибо это «я» отождествляется обычно с «я» малым, утверждающимся в четырех нишах оболочках, и упорнее всего в астрале «я» надо из речи изъять.